Александр Израилевич Шаров. «Приключения Еженьки и другие сказочные повести. «Кукушонок. Принц с нашего двора». Кукушонок знакомится с гномом. В маленьком городе на окраинной улице в доме номер 10 жили были 11 принцев и одна принцесса. Принцы были самые обыкновенные, гоняли футбол, иногда дрались, а иногда мирились. А вот принцесса... Словом, принцесса была такая, что ни в сказке сказать, ни перому писать. Звали ее Таня. Старший принц по имени Кешка был лучшим форвардом дворовой футбольной команды и умел шевелить ушами. А младший принц, Сашка, которому только исполнилось 11 лет, был вратарем, и ребята чаще звали его не по имени, а кукушонком, от того, что лицо у него было все в веснушках. Раз вечером принцесса вышла во двор. Принцы бросили мяч и подбежали к ней. Кешка пошевелил ушами и сказал. «Вот чего, принцесса Танька, скажи правду. Кого ты из нас полюбишь, когда мы вырастем?» Принцы ждали ответа спокойно. Только маленький Сашка, который ужасно любил Таню, открыл рот от волнения, шагнул к ней и смотрел, не отрываясь. «А, вот еще!» — фыркнула Таня. Закинула русую косу за спину, посмотрела огромными синими глазами на ребят и сказала, «Хм, никого я не полюблю, очень надо. А уж тебя, кукушонок, и подавно. Закрой рот, а то воробей влетит. И айда в кино на семичасовой. Она выбежала на улицу, и принцы за ней. Только Сашка остался стоять посреди, опустевшего двора. Постоял немного и тоже побрел за ребятами. По улицам мчались машины, автобусы и троллейбусы. Электрические часы на столбе, пошевелив черным усом, показали без четверти семь. Шло множество пешеходов, торопясь со службы домой. Принцессы не было видно, и принцев тоже. Совсем грустно стало Сашке. Он уже решил идти домой, когда рядом остановился маленький старичок в высокой остроконечной синей шапке с красной кисточкой и тихим голосом попросил. «Не можете ли вы, молодой человек, перевести меня на другую сторону?» Сашка взял старичка за руку и перевел через улицу. «Спасибо», — сказал старичок и вежливо приподнял высокую синюю шапку с красной кисточкой. Он приподнял шапку только на одну секунду, но Сашка успел заметить, что на голове у старичка растут не волосы, а цветы, одуванчики и ромашки. И хотя Сашка знал не очень много древних старичков, все таки он подумал, что это странно. Да и зима ведь, какие зимой одуванчики и ромашки. Сашка не подал вида, что разглядел цветы, но старичок сам догадался, поднялся на носки, чтобы дотянуться до уха мальчика, и зашептал Тут нечего удивляться, потому что я ведь необыкновенный гном, а гном цветочный. Но сам посуди, чему же расти на голове цветочного гнома? В молодые годы росли пионы и розы, а теперь, хе-хе-хе-хе, одуванчики и ромашки. Это ведь тоже не так уж плохо. «Нет, я ужасно люблю одуванчики и ромашки», — сказал Сашка, и по лицу гнома угадал, что его ответ понравился. «Да», — сказал гном, — «одуванчики и ромашки — хорошие цветы. Я очень рад, что встретился с тобой» потому что ты воспитанный мальчик, и у тебя на лице столько прекрасных веснушек, таких ярких, что они даже светятся. А веснушки — цветы весны. И я рад, что встретился с тобой сейчас, потому что сегодня у меня особенный день. Десять тысяч лет я был цветочным гномом, а теперь перехожу на пенсию и становлюсь гномом-пенсионером. Пойдем ко мне. И посидим вместе. В такой вечер не очень приятно быть одному. А я сделаю для тебя свое самое последнее волшебство.